Я упоминал уже раньше, что все свое добро я перенес в свою ограду и в пещеру, которую я выкопал за палаткой. Первое время вещи были свалены в кучу, как попало. Загромождали всю площадь так, что мне негде было повернуться. Ввиду этого я решил увеличить мою пещеру. Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы, которая легко уступала моим усилиям. Покончив с этой работой...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 и, поставив его перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал необходимую форму. А потом доску надо было еще выстругать рубанком. Правда, при таком методе из целого дерева выходила только одна доска. Но против этого у меня было лишь одно средство – терпение. Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Когда же затем я натисал длинных досок вышеописанным способом, то приладил в моем погребе по одной стене несколько полок одну над другой и сложил на них свои инструменты — гвозди, железо и прочий мелкий скарб. Я забил также колышков в стену погреба и развесил на них свои ружья и вообще все то из вещей, что можно было повесить. Теперь все было у меня под руками. И мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в мой склад. Такой образцовый порядок царил там, и столько было там всякого добра. 12 ноября. Собрал все ящики и доски, а также куски бревен от платов и соорудил из них баррикаду вокруг палатки, на площадке, отведенной для моего укрепления». 4 ноября. Распределил свое время, назначив определенные часы для физических работ, для охоты, для сна и для развлечений. Вот порядок моего дня. Если нет дождя, часа два 3 хожу по острову с ружьем. Затем до одиннадцати работаю. В одиннадцать завтракаю, чем придется. С 12 до двух ложусь спать, так как это самая жаркая пара дня.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 Когда гроза прекратилась, я решил весь мой запас пороха разделить на мелкие части, чтоб он не взорвался весь разом. 14, 15 и 16 ноября Все эти дни делал ящички для пороху, чтобы в каждый ящичек вошло от одного до двух фунтов. Сегодня разложил весь порох по ящичкам, как можно дальше один от другого.